Вариант хорошо известного, насколько я понял, русского шифра. Записи, возможно, что-то значат, а может быть и нет. Не исключено, что красные здесь действительно замешаны, чем и объясняется интерес проявляемый ЦРУ. Думаю, хотя не могу ничего категорически утверждать, что основная масса вашингтонских дешифровщиков так или иначе находится на содержании УЦ. А секретарша Левинтера русская? Точнее, русская по происхождению. Вероятно, она выполняет роль шифровальщика? Если бы дело касалось других стран, а не России, выяснить ответ на этот вопрос можно было бы буквально за 10 минут, но в данном случае я бессилен. Он помолчал. — Кстати, у Донахью русские автоматы. — Ах да, автоматы Калашникова. Разрешения на ввоз абсолютно никаких. Если так можно выразиться, официально в нашей стране таких автоматов нет. У Пентагона они, конечно, имеются, но вот все, естественно, молчат. Думаю, у британцев они тоже есть. Насколько мне известно, в Северной Ирландии им удалось захватить несколько складов оружия, принадлежащего ира А Донахью, помните, ирландец во втором поколении? Господи, у меня от всего этого голова раскалывается. В доказательство Дан демонстративно стал массировать лицо руками, затем поднял голову. Кстати, что мог искать Донахью в вашем доме? Я догадался. Судя по всему, сама мысль об этом не доставила райдеру никакого удовольствия дважды два, чтобы сделать, как мне кажется, правильный вывод. Он заявился к нам не потому, что мы с Джеффом были невежливы по отношению к нему и даже нанесли определенный урон его собственности, ведь он потерял свой фургон, предназначенный для слежки. Нет, в этом он никогда бы не признался, и, конечно, не потому, что нам удалось раздобыть в Сан-Руфино какие-то вещественные доказательства, нет. Он и понятия не имел о том, что я нашел. У него даже не было времени съездить в Сан-Руфино. Это лишний раз доказывает, что он не успел съездить и к Левинтуру. Да и вряд ли он осмелился бы сделать такой шаг. Скажи он Левинтуру, зачем ему нужен ордер, тот посчитал бы самого Донахью угрозой и не только не подписал бы ордер, но наверняка просто разделался с ним. Дан явно ничего не понимал. — Я же сказал вам, у меня болит голова, — жалобным голосом произнес он. — Думаю, если тщательнее обыскать дом Донахью или его кабинет на работе, Мы найдем целую пачку ордеров, уже подписанных Левинтером. Донахью оставалось только одно — заполнять. Я говорил ему, что у меня есть на него досье. Он приходил именно за ним. Факт настолько очевидный, что вначале мне это даже и в голову не пришло. И я не раз говорил ему, что он туп и может действовать только от себя лично. Так и есть. Тем более, что происшедшее касается его особы. Уверен, так и было. Им обоим понадобится прикрытие. Не думаю. Они же не знают, что у нас в руках имеются доказательства. Донахью, -э каким бы проходимцем ни был, автоматически придет к выводу, что только вы... деньги и оружие. Естественно, данный факт афишировать он не станет. То же самое можно сказать и в отношении Левинтера. Конечно, сперва при мысли о похищенной записной шифровальной книжке и снятых отпечатках пальцев ему придется немало поволноваться, но затем он узнает... Если уже не узнал, что его фотография, где он снят в весьма пикантной ситуации со своей секретаршей, в глоб опубликована не будет, Левинтер тихо наведет справки и поймет, что сфотографировавшие его люди никакого отношения к этому журналу не имеют и...